Глава двадцать «Итак, дамы, позвольте мне убедиться в вашем профессионализме». Айон, сидя на высоком стуле, скептически обвел взглядом Ледаю, Рису и Сину и уставился на ножницы. «Я вынужден второй раз использовать свой королевский статус и требовать доказать умения на другом человеке. Никаких приказов, но ваши ножницы, дамы, не коснутся моей головы до обозначенного представления». Так что, Риса, стриги Ледаю или отрубившегося Кайла в качестве проверки. Ты же знаешь, что я могу сжечь твои волосы вместе с отвратительным снобизмом, который ты продемонстрировал прямо сейчас. Преувеличенно спокойно спросила Айона Ледая и зажгла на своей ладони пламя. Уверена, лысым тебя не узнает никто. А если я тебе еще и ожог на лице оставлю, тогда даже мать родная не признает». А ты в курсе, как карается издевательство даже над нелюбимым сыном короля? Как минимум тебя сожгут вместо полена в общем костре на празднике плодородия. Айон стукнул кулаком по столу. Рисы и сина наблюдали за их противостоянием. Никогда прежде принц не сражался так отчаянно за что-либо. А ты в курсе, что я, между прочим, тоже принцесса, если так можно выразиться? Айон начал хлопать ртом, как и Риса с синой. Они и забыли, что Ледаю когда-то хотели сделать королевой оборотней. И кроме того, что, по-твоему, ты собирался рассказывать своему отцу, что попал на остров, где оживил наследницу королевы оборотней? Она хищно улыбнулась и воткнула когти в стол. Так что выбирай, или ты по-хорошему выпрямляешь спинку, как папочка учил, и смотришь своими светлыми-светлыми глазами вперед, будто солнце поднимается с горизонта, «Или я поджигаю твою пятую точку, как факел, и отстригаю когтями патлы наугад». Айон улыбнулся. Они уже третий день отдыхали в хижине на краю деревни. Выходили из дома только Гилем и Азель. Дипломат рисковал быть узнанным, но переговоры — его работа. В одиночку Гилем мог купить шлюпку за сундук драгоценных камней. Остальные, хмурый Редлай и наивный Элай, сидели дома и в основном ели и спали. Девушки же все втроем пытались убедить Айона наконец-то сменить внешний облик во спасение всей команды. Первый день они проспали и провалялись за неспешными разговорами, на второй день принц все откладывал свое преображение, пока не уснул за столом, перепив вина, и к третьему дню нервы Ледая не выдержали, она усадила его на высокий стул и начала испытывать его терпение. Дилем и Азель отправились в город покупать корабль, или, сказать точнее, хотя бы поискать приличное судно и разузнать цены. Кайл не приходил в себя ни на секунду. С каждым днем его татуировка становилась все больше и возвращала былую мощь и силу. Ледая с удивлением отмечала, что восстановление идет быстрее, чем у нее. По их подсчетам, Кайл должен очнуться уже завтра к вечеру, и им необходимо начать собираться в дорогу но для начала следовало изменить внешний облик принца. «Да я пять минут назад набил живот так, что могу убежать даже от тебя, в виде Огненной Гириены!» «Да ну, а ты попроб!» Айон встал и побежал. Ледая настолько не ожидала подобного поступка, что даже с реакцией оборотня не успела следить за маневром принца. Он выскочил из хижины и понесся к стойлам. К сожалению, Айон не предполагал, что для оборотня нет добычи интереснее, чем убегающая. Тем более он и правда мог поиграть с ней в догонялки подольше, поэтому она подпрыгнула со своего места с радостной и немного пугающей улыбкой и бросилась за ним. Риса почесала затылок и посмотрела на Сину. Та смотрела на происходящее и не могла понять, верная ли команда подобралась для спасения принца от проклятия, какой раз они уже пытаются его убить или умереть сами. Тем временем Риса пожала плечами и стала смешивать в ступке составляющие краски. Она раньше не пользовалась такими дорогими и качественными ингредиентами, поэтому Килиму пришлось дважды объяснять ей последовательность. Бедняки довольствовались корнем травы Ки, если они хотели стать брюнетами. Запахло чем-то кислым, и сина поморщилась. «Почти готова», — Риса хмыкнула, когда услышала истошный крик Айона. «Она все равно поймает его и посадит на этот стул. Не удивлюсь, если он будет без сознания. В принципе, это во многом облегчит ситуацию». «Риса, ты не переживаешь из-за нашей неторопливости?» спросила Сина, посмотрев на подругу. Ни ее парня, ни родлая не было в комнате, хотя оборотень мог ее подслушивать. Мы только-только добрались до острова Тысячи Мечей. Слишком медленно. «Тебе стоит перестать так много думать об этом», — Риса улыбнулась. «Напоминаю, нам надо еще всем раскрыть хотя бы костры, иначе пустыня нас убьет. А вот если переживем короля сорока тысяч ног, Тогда и подумаем о скорости». «И то верно», — Сина усмехнулась. «Ладно, пойду уже притащу Айона сюда. Ледая может заиграться». Она вышла во двор и стала свидетелем странной сцены. Айон стоял в боевой позе с мечом, пока Ледая с серьезным лицом била хвостом Гириена вокруг себя и шипела. Их шуточная потасовка превратилась в реальный бой, однако Сина заметила, что метеор лежал и поглядывал на них с интересом, без паники. Обычно он реагировал на агрессию сразу и старался вмешаться, а значит, они не собирались убивать друг друга. Впервые оборотень показала свою животную форму. родлай то и дело превращался в лесную гончую для побега от назойливого Гилема или прочесывания территории, а вот его сестра еще ни разу не освобождала силы ни лесные, ни животные. И Гериена не просто так считалась одним из сильнейших существ на материке живого леса. Движение ее хвоста, покрытого голубой чешуей с перламутровым блеском, завораживали. Вертикальный плавник вскапывал грунт вокруг них и выглядел опасно. В целом хвост казался слишком большим по отношению к телу ледаи, минимум 5 метров длиной и в два раза толще ее талии. Не хотелось бы увидеть высвобождение обличия лесной гириены. Сина сделала шаг по направлению к ним, но оборотень подняла руку. «Стоять!» — грубо остановила ее ледая. Сейчас проверим, на что способен принц». Она обошла Айона по кругу и попыталась нанести удар по бедру, но тот ловко и подозрительно легко заблокировал ее удар. Однако в этот же момент в движение пришел хвост, и плавник стеганул по принцу, который успел только подставить перед собой руки крест-накрест. Айон сделал кульбит и покатился по грунту. Метеор оставался спокойным и лишь немного заинтересованным. Удар показался Сине слишком сильным, но принц сразу вскочил и выставил меч в стойке. Без сомнений, он следил за Азелем и копировал его позу в бою. То, с какой скоростью он осваивал приемы, лишь посмотрев, как их выполняли другие, настораживало. Скорее всего, Ледая двигалась лишь в четверть своей максимальной скорости, но ну и для новичка прошедшая блокировка — это уже хороший показатель. Рис, Эредлай и Элай вышли посмотреть, что за шум на заднем дворе. «Какая ностальгия!» Редлай скрестил руки на груди. «Мне кажется, или тут что-то не так?» Илай наклонил голову. «Вы разве не видите?» «Вокруг Айона будто серая аура нависает». «Как и в тот раз, когда он тащил плод», сказала Сина и прищурилась. Она смотрела на принца, и по коже у нее побежали мурашки. «Могу осторожно предположить, что это связано с его скрытой искрой. По крайней мере, я на это надеюсь». Тем временем на их заднем дворе разворачивалось уже вполне серьезное сражение. Айон сконцентрировался и перестал следить за происходящим вне поля боя. Ледая решила увеличивать не силу, а скорость и частоту атак. Наличие хвоста, а также рук и ног с когтями позволяло ей нападать не просто с двух разных точек, но делать это одновременно. Ее боевой опыт намного превосходил опыт принца, и все же Айон быстро учился. Поэтому после того, как дважды получил по голове плавником, он понял принцип приема и на третий раз выставил меч для блока. И сразу же получил крепкий удар кулаком в живот. Но сбить его дыхание было невозможно. Перегруппировавшись, принц подпрыгнул от подсечки хвостом и воткнул оружие аккурат в плавник. Ледая распахнула глаза, не ожидая от него подобной прыти. И сразу же он подбежал к ней, сгибаясь и планируя вернуть удар в живот. Айон предполагал, что не причинит оборотню много вреда. В конце концов, она даже в человеческом обличии все равно во много раз сильнее. Однако суть маневра Айона состояла в обходе обороны. Они же не сражаются насмерть на турнирном бою. Вот только из-за попытки подлезть к животу Ледаи стопы принца заскользили по траве, и вместо того, чтобы упасть или попытаться отступить, он пошел на пролом. Ведущая правая нога погрузилась в грунт для устойчивости почти на 20 сантиметров. Редлай от удивления сделал шаг вперед, и метеор наконец-то поднялся с насиженного места. Тем временем Айон не терял время даром и решил использовать эффект внезапности по максимуму. Вены на его руке вздулись и кожа посерела. Ледая сжала зубы и увеличила степень превращения в животную сущность, дополнительно выставляя руки крест-накрест для блока и только это спасло ее от переломов, когда мощный удар Айона отнес ее в другую часть заднего двора, прямо в стену. Плавник порвался, и меч отлетел куда-то в сторону. «Я больше не буду пытаться подстричь или перекрасить Айона, пока он сам не согласится», уверенно сказала Рис и усмехнулась. «Елем будет верещать от злости, что пропустил представление. Даже предположить не могу, какая сила скрывается в искре Айона». «Что бы там ни было, сейчас ее нет». Илай нахмурился, аура вокруг принца исчезла. «Интересный бой. Такие надо почаще проводить, они неплохо тренируют, и...» Сзади скрипнула дверь. «Ледая, нет!» А он стоял, не понимая, как и что он вообще сделал. Однако в этот момент пыль, которую они подняли, осела и сесть захотелось принцу. Крылья не меньше восьми метров в размахе расправились над их задним двором. Никакие стены не могли их скрыть, и не стоило даже сомневаться в том, что за существо спряталось в доме номер 17. Змеиное тело длиной метров 20 заняло треть территории. Капюшон расправился с противным стрекотанием. Плавник ударил по грунту, вызывая по нему дрожь. Ледая от гнева, потеряла над собой контроль и уже сжималась в пружины, чтобы атаковать Айона. От страха принц не мог пошевелить и пальцем. Всего лишь несколько мгновений понадобилось Ледае, чтобы змеиное тело выпрямилось, и она сделала бросок. Раздались крики, что-то вспыхнуло. Айон сидел на траве, он распахнул глаза. Над ним навис метеор, прикрывая его затвердевшими словно обсидиан крыльями от Лидаи, которая застыла в метре от каменных перьев Феникса. Ее удерживали Илай и Сина. Их совместные усилия остановили оборотня. Вспышку устроил Илай. Ариса встала между Айоном и головой Гириена, расставив руки в стороны, как живой щит. Родлай вцепился в сестру и придавил собственным весом. У него ничего бы не получилось, если бы на хвост ей не упало две лодки. Принц перевел взгляд на дверь и увидел Кайла, схватившегося за дверной косяк. Он тянул руку к лодкам, а сам тяжело дышал и, видимо, пытался не потерять сознание. «Ледая», — прошептал Айон. И только после слов принца в ее темных глазах появилось понимание. Тело Гириена стало скручиваться в клубок, крылья прижались к земле, она прекратила стрекотать. Чешуя опала, и за несколько мгновений из кучи змеиной кожи показалась голая Ледая, совсем не стеснявшаяся своей ноготы. Это представление вмиг привело всех в чувство, особенно Айона, закрывшего глаза. Ила и Сина кинулись в дом за одеждой, Ведь следом за сестрой Редлай тоже начинал принимать человеческий вид. Хватит и того, что в ближайшие минуты вся деревня будет обсуждать оборотней. Завернувшись в покрывало, Ледая ровным шагом подошла к Рисе. Та не сдвинулась с места, лишь опустила руки по швам и смело смотрела на оборотня. Все вновь застыли в напряжении, и Ледая положила руку ей на плечо, улыбаясь. Из тебя выйдет невероятный воин! Ледая наклонила голову. «Храбрее тебя я не знаю никого. Может быть, только моя мама, и то не точно». «Спасибо, но попробуй сохранить над собой контроль в следующий раз, упрекать брата в слабости и сорваться вот так. Просто?» Риса наконец-то нашла момент, чтобы вернуть неприятные слова за друга, пусть и его сестре. «Что на тебя нашло? Я смогла войти в баланс с тремя обличиями. Мне не нужно поедать живое сердце». «Однако я никогда не смогу подавить в себе или сдержать заложенные инстинкты», — Ледая посмотрела на Редлая. «К примеру, лесные гончие обожают метить каждый метр земли. Вы ни разу не видели, как Редлай проводит рукой по вам, по вещам, оставляет свои волосы и тем самым запах?» «Слава богам, тут нет гилима, прошептал Редлай. «Мое поведение лишь повадки Гириены в охоте», — Ледая облизнулась. «Если жертва сильна и сопротивляется, Гириена бьется до смерти». Она обычно никогда не нападает ни на кого слабее нее несколько раз, а тут А Айон вызвал во мне забытое чувство жара сражения. «Прошу извинения, принц. Тебе лучше заниматься с Азелем, тем более непонятна природа и сила твоей искры». «Да я вроде и не собирался менять учителя», завопил принц и посмотрел на Кайла. «А ты вообще как встал? Иди спать». «Да поспишь тут. Орете как больные». «Меня разбудили странные звуки». Кайл помахал рукой. «Поднимите меня кто-нибудь». Что же вы все такие бессердечные? Ты запустил в меня двумя лодками, Ледая говорила и смотрела, как Кайла поднимали Редлай и Елай. Неужели уже восстановился? А ну, парни, разверните его. Тени стали спорить и выполнили приказ: Да, ты восстановился, гляди какой, и татуировка у него огромная, которая быстро восстанавливается и лодками бросается. Да я просто руками махнул в вашу сторону, они сами полетели, запротестовал Кайл. Я даже костер не активировал. Кстати, никто не знает, почему я чистый и в другой одежде. Это что за чудеса такие? Ты спишь уже третий день. Парни искупали тебя, чтобы ты на весь дом не вонял», — услужливо подсказала Риса. «Так, вносите его, сажайте на стол, пусть поест. Не знаю, когда вернутся Азели и Гилем, но надо начинать собирать вещи. Думаю, скоро все на острове будут в курсе оборотни беглецов. А Йона надо еще покрасить и привести в порядок». «Покрасить? Это как?» — заорал и засмеялся Кайл, пока Элай и Редлай вносили его в дом. «Думаешь, нам надо собирать вещи?» Сина подошла к ним. «Ох, надеюсь, Азель найдет мне какое-нибудь древковое оружие. Надоели эти кинжалы, мечи и шпаги. Люблю держать врага на расстоянии». «Вы же не сделаете из меня пугало?» — с надеждой спросил Айон. И Ледая взяла его за самую длинную прядь и потянула. «Ай, а ты не считаешь, что уже слегка похож на пугало?» «Доверься Рисе, она сделает из тебя красавчика!» Ледая тоже громко засмеялась и пошла в дом. «Не переживай, все будет хорошо», — подбодрила его Сина. «Пусть только Риса наденет перчатки. Хватит с нас случайных открытий». Они зашли в их небольшую столовую и усадили скулящего Айона на высокий стул. Сзади него встала Ледая, кутаясь в покрывало. Ее задача — удержать принца на месте во что бы то ни стало. А так как он уже был измотан их потасовкой, то все равно особо бежать никуда не хотел. Он причитал, бормотал проклятие, но оставался на месте. Пока Риса посыпала его разными порошками, мазями, ловко орудовала ножницами, Кайл хохотал рядом. Он еще окончательно не оправился, ел медленно, двигался заторможенно, тратя все накопленные силы на смех. Так как Риса и Сина занимались айоном, никто не мог дать ему подзатыльник. «Да не трясись ты так! Выглядишь очень хорошо, а главное тебя не узнать!» Сина попыталась подбодрить Айона, но смеющийся Кайл все испортил. «Ты, лодочник, а ну захлопнись, пока я тебя на не побрила и не нарисовала чего неприличного на затылке! Сил уже нет! Нормально же получается!» «В следующий раз положу ему подушку на голову», — кивнул Айон. «Итак, смотри, Гелем объяснил так. Покрасил я тебя в черный. Ну, должен быть черный, когда смоется». Он сказал, что твой королевский темно-серый может не поддаться красящему порошку, и отлив у корней будет другой. Он достал пигмент, который не смывается около трех месяцев, и мы подкрасим тебе немного веки. Она старалась объяснять ему так, чтобы он вновь не сбежал. Не слушай ты, идиота, которому я при первом удачном случае разрисую лицо этим пигментом. Получается хорошо, Сина права, тебя не должны узнать издалека. Ладно, только потому что уже два человека обещали его придушить. Айон кивнул в сторону Кайла. Когда до смывания излишков красящих веществ осталось совсем немного, их дом тряхнуло, как от землетрясения, с потолка посыпался песок. Все переглянулись и притаились. Радлай следая прислушались, но уже через минуту знакомые голоса и много бранных слов стали слышны не только оборотням. Все, за исключением Кайла и Айона, кинулись на улицу. Принц не решился отойти далеко от корыта с водой а его надоедливый свидетель Кайл слишком устал. Даже после пробуждения и обеда он никак не мог прийти в себя и чувствовал тяжесть во всем теле. Непотопляемый наблюдал, как аккуратно по-королевски Айон сначала умылся, а потом окунул стриженные волосы в первое корыто. Ему понадобилось трижды смывать красящий пигмент. Кайл хоть и издевался над ним, но хотел увидеть, что получится в итоге. И как бы он ни веселился над процессом преображения, Получилось хорошо. Волосы цвета воронового крыла, у корней светлее голубые глаза с черными стрелками. Кайл увидел перед собой совсем другого человека. Айон заметил его настороженный взгляд и, пригладив мокрые волосы, кивнул. «Нет, тебя и правда не узнать!» прокашлялся Кайл и протянул зеркало. «Сам посмотри!» «И правда не узнать!» прошептал Айон, И вместо того, чтобы внимательнее рассмотреть свой новый образ, он поднял глаза на Кайла. Ну и, парни, вы не поверите, в дом влетела Редая. Нам нужно собирать вещи. Корабль подан. Что? закричали Айон и Кайла в один голос. Так, теперь мы выглядим как люди, а не как недоэволюционировавшие насекомые. Гелем посмотрел на Азели и прищурил глаза хотя, глядя на твои заплетенные косы, не могу с уверенностью сказать, похож ты на песчаного вьюнчика или нет. Я тебя сейчас прямо в этом переулке прирежу и скажу, что пару оборотней разорвали твое тело за болтливость», спокойным тоном пригрозил книгописцу Азель и посмотрел по сторонам. «Не надо в городе как-то выражаться про насекомых. Остров Тысячи Мечей находится ближе к материку живого леса, но он также является торговым и для вечных пустынь а их насекомых дважды звать в драку не надо. «Если меня убьют два других оборотня, то Ледая с Редлаем будут огорчены», Гилем кивнул Азелю на выход из переулка. «Убийство людей не принесет насекомым много пользы. Они лишь утолят жажду крови. Не только Редлаю и Ледае в команде хочется тебя прибить». Они вышли на оживленную улицу. Все утро Гилем и Азель вместе с Рисой пытались подобрать одежду, которая не выдала бы их. Узнать книгописца другим королевским служащим практически невозможно из-за его невысокого ранга на момент пропажи. А вот с одним из лучших дипломатов сложнее. Не только Айоны предстояло изменить внешний вид. Отросшие волосы Азеля они заплетали в косы, набросили на него одежду, чуть лучше мешка из-под овощей, и попросили сменить выражение лица на более доброе. Обычно на службе он смотрел на всех, как на потенциальных врагов, никого не подпускал ближе метра. Исключение составляли немногочисленные друзья, вроде Кайла, и те, кто выше по рангу. Сегодня нужно было закупить припасы, найти корабль, оружие для сины и подготовиться к путешествию до материка живого леса. Больше остановок и возможности заготовить все для путешествия не будет. И, несмотря на кое-какие сложности, книгописец знал, как все провернуть. «Так, смотри, ты в курсе о законе продажи награбленного?» Гелем без страха говорил с азелем Пока тот в панике рассматривал окружающих людей, оборотней и насекомых. Все награбленное обязательно конфискации в соответствии с маркой украденного. То есть, если мы с тобой своровали бы доспехи с эмблемой материка вечных бурь, то нам бы отрезали руки и забрали оружие. Хорошо, что на твоей шпаге нет ничего такого, да? Ты хочешь, чтобы нас убили прямо посреди улицы? Азель провел рукой по вспотевшему лбу. Гилем, как всегда, не посвятил его в детали плана. Ты же понимаешь, что привлекаешь внимание. Я и без тебя знаю законы. А я в курсе твоей осведомленности. Книгописец загадочно улыбнулся. Я просто хочу сказать, что камни и драгоценности, которые у нас есть, можно будет без проблем продать, не боясь закона. Никаких документов не надо. Ты думаешь, нам их хватит, чтобы купить корабль? Азель шел на ослабевших ногах. Он мало чего боялся, но вот раскрытие собственного статуса на одной из самых оживленных улиц — да. Лучше сражаться с сотней врагов без оружия, чем гулять под пристальными взглядами тысячи предателей. Боюсь повторения ситуации со штормом, но с фрегатом мы одни управиться не сможем. Нужно как-то подобрать и размер, и возможность управлять кораблем без проблем. У нас не так много рук и знающих голов. Мы возьмем брик меньше фрегата, и уж с ним-то мы сможем управиться сами, без найма команды. А еще он может ходить не только на парусах, но и на веслах. Это я вспомнил, когда Кайл начал упираться и не собирался садиться на них. Гелем усмехнулся. Тем более так, мы даже сохраним четверть наших камней. Давай пока поищем оружие для Сины. Она мне все утро мозги точила о нем. Никогда не перестану удивляться ее любви к древковому оружию. Надеюсь, нам хватит денег на корабль после покупки оружия со знаком отрицания от госпожи Марил. Азель наконец-то немного успокоился, когда на него не набросилась стража с расспросами о крушении Золотого Дракона. «Искра Сины уникальная, но чересчур проблемная. Пойдем, вон там магазин. Думаю, здесь мы точно найдем необходимое». «Да у всех у нас проблемные искры», — закатил глаза Гилем. Они стояли перед трехэтажным торговым домом рода Знакового Меча. Госпожа Марил являлась главой одного из самых древних родов на Первом материке. Он специализировался на усовершенствовании оружия. Искра госпожи Марил позволяла ей превращать оружие в нечто невероятное, поэтому уже к 40 лунам она стала одной из самых охраняемых и важных персон. Положение позволяло ей иметь дерзкий и нахальный характер. Прибыль ее рода составляла, к примеру, почти половину от всего дохода казны. К ней обращались со всех материков. И вот торговый дом знакового меча — это союз между родом меча и знака. Здесь создавалось чуть ли не лучшее оружие во всем Виаруме. К сожалению, его цена кусалась, поэтому, когда Гилем и Азель зашли внутрь здания, то обнаружили всего пару посетителей. Искра Сины вынуждала ее пользоваться зачарованной одеждой от дома знака, иначе она попросту ее же и убьет. Однако госпожа Марил давным-давно, чуть ли не с искры, любила и уважала Сину без влияния родственных кровей и должностей. Жаль, сейчас воспользоваться этой любовью у парней не получится. «Так, нам нужно древковое оружие со знаком отрицания». Гелем подошел и по-деловому положил немаленький изумруд на прилавок, который перекочевал с него сразу в рукав продавца. «Деньги есть. Предложите нам что-нибудь». «Из древкового со знаком отрицания есть только два товара. Алибарда обычная и рунка от мастера». Продавец поклонился и махнул рукой, призывая следовать за ним. Алибарда классическая, выполненная из стали с материка Вечных Бурь, отменная балансировка, в общем, ничего особенного. Знак сохранения на 9 из 10, поэтому меньше, чем за 100 таких же камней отдать не могу». «А вы себе цену знаете?» — хмыкнул Гилем. «Стоимость этой алибарды не больше 90 камней, и я смогу сбить ее цену за минуту вместе с вашей репутацией. Поверьте, я разбираюсь в оружии, а мой друг — в том, как им пользоваться». «Мы заплатим за Алибарду сто камней, но скажем о ней всю правду. Согласны?» «Девяносто так девяносто», — поспешил согласиться продавец. «Вот, и минуты не понадобилось», — усмехнулся Гилем. «А как выглядит эта ваша Алибарда?» Хоть книгописец и пошутил, но выражение лица продавца он точно не забудет. «Арунка?» — поинтересовался Азель, параллельно взвешивая в руках Алибарду. Не понимал он любовь сины к древковому оружию. «Триста камней и можете хоть мою семью облить помоями и заставить жить со свиньями в загоне. Не уступлю ни одного!» Запротестовал и выставил руки перед собой продавец. «Рунка эта необычная». «Да, я вижу. Главное лезвие напоминает лепесток горного тюльпана, а дополнительное расположено ровно на 45 градусов и имеют в вид пик своеобразных шипов. Древковая часть полтора метра и оканчивается лезвием. Вижу на металле узор того же горного тюльпана. Азель говорил так складно, что продавец и гелем открыли рот. Уровень отрицания вижу почти 10 из 10. Но почему же он стоит ровно 300 наших камней, а не 200? Что в нем есть еще? Как я и сказал, это рунка от мастера. Сила искры нынешнего мастера давать оружию случайную способность. Продавец снял рунку с подставки и подошел к тренировочному деревянному манекену. Он вполне профессионально ударил главным лезвием по цели, и там образовалось сразу три отверстия. Когда удар наносит главное лезвие, то боковые дополнительно, независимо от угла нападения или позы воина, причиняют урон. Фактически даже царапина главным лезвием утраивает вред противнику. «Замечательно. Мы берем его», — Азель кивнул. «Ты чего?» — спросил его шепотом Гилем, отводя в сторону. «Триста камней — это довольно много. Я понимаю, что сина заслужила хорошее оружие» но мы не сможем поплыть на рунке до материка живого леса». «А ты понимаешь, да, что у нас некому сражаться?» — грубо, но шепотом перебил его Азель. «Сина и я единственные, кто обучен бою. Как думаешь, ослушается ли Ледая и Родлай свою мать, а пираты? Кто будет сражаться? Нам нужна хотя бы минута для спасения, и Сина ее выиграет с лихвой». «Я понимаю», — с трудом выговорил Гелем. «Я правда понимаю, Азель. Мы слабы». Хорошо, попытаемся утрясти бюджет, может, припасы наберем в деревне подешевле. Там в глаза драгоценности не видели. Ох, не думаю я, что моя и способность рисы даже. Ну ты понял, даже потом будут боевыми. Ну, моя искра это быть красивым и молодым, если цитировать тебя, фыркнул Азель и положил руку на плечо Гилема, притягивая его к себе и ухмыляясь. Но «Ну, не переживай, я смогу защитить рису и тебя и еще половину нашей несносной команды. А вот другую придется защищать Сине, и ей нужна эта рунка. «Ладно, убедил. Только перестань обжиматься. У меня все время ощущение, что ты задумал неладное», — заворчал Гелем. «Не могу отрицать, что есть соблазн задушить тебя». Они покинули магазин, потратив все, что взяли с собой. Остался лишь единственный рубин в качестве примера. Гелем прикинул в уме и понял, что у них действительно нет другого выбора — кроме как купить еду в деревне или порыскать в прибрежных лесах. У них осталось не так много драгоценностей, как хотелось бы. Хороший брик — это все, на что они могут рассчитывать. Книгописец, конечно, бы с удовольствием приобрел брик со знаком ветра, который позволял двигаться даже в штиль, однако ради этого им бы пришлось с Зелем пару недель работать в борделе без сна и выходных. Поэтому их максимум — самый обыкновенный брик и желательно сделанный не столу назад. Гилем ни капли не удивился, когда на пристани к ним подошла группа высоких мужчин и перегородила путь. Азель потянулся к шпаге. «Господа, я знал, что вы сами объявитесь», — Гилем улыбнулся и потер руки, пока дипломат смотрел на всех с подозрением. «Вы пришли сделать нам выгодное предложение? Нас интересует Брик, не старше лун. «Сколько у вас есть?» — какой-то тощий мужчина со странной шапкой, похожей на гриб, вышел вперед вот у нас только один рубин он протянул торгашу таких изумрудов алмазов рубинов и золотых украшений целый сундук весом килограмм двадцать есть еще немного жемчуга откуда взяли прохрипел торгаш никаких опознавательных знаков нет даже на сундуке в котором они лежат сразу выложил на стол аргументы гилем для брига больше ничего не нужно кроме стандартного оснащения даже пушек не надо с порохом весла только «Целые паруса и не от времени канаты». «Хорошо. Когда брать собираетесь и куда пригнать?» «Брать будем прямо сегодня. Если можете пригнать брик вместе с нами к нашему дому в деревне, примерно в 40 километрах отсюда, то дадим и сундук. Он сделан из стали золотыми и алмазными элементами», — Гелем улыбнулся. «Этот камень в подарок в честь моей признательности. Лишь дату строительства назовите». «Я вижу, вы человек, знающий». С вами приятно иметь дело брик есть через час подходит вон к тому столбу вас и моих четверых ребят хватит для отгона дата строительства брига 1661 луна говорю сразу брик битый пиратами поэтому и отдаю за такую низкую цен хорошо за такую цену и новизну он мог быть бит и дважды главное непотопленный брик этого лунного цикла какое везение гелем повернулся к Азелю. Точнее прошлого лунного цикла, сейчас же как-никак 1662 лунный цикл, сказал Таргаш и махнул своим людям следовать за ним. Увидимся через час в обговоренном месте. Что? 1662 лунный цикл? Гелем повернулся к настолько же удивленному Азелю. Но мы же начали кампанию в 1661 лунном цикле, что. Это невозможно. Я сам видел по Малой Луне, что мы отправились с острова в начале пути Пятого Материка. Мы не могли пропасть на целый лунный цикл». «Этот остров — нечто, без сомнений. Получается, вместо... целый лунный цикл». Нашего дорогого спутника, вероятно, признали мертвым. Возможно, это и к лучшему пока. «Но даже меня это пугает», — Азель посмотрел на Гилема. «Мы покинули этот остров, но так и не приблизились к разгадке ни одного секрета». Илай расстроится, что пропустил свой день обретения искры. Час ожидания пролетел незаметно. Они оба погрузились в размышления, сидя на лавочке на пристани. Гелема пугала не потеря лунного цикла своей жизни, а обман, ведь они смотрели на луны и отчитывали время, проведенное на острове. А теперь выяснилось, что даже небесные тела им солгали. Или остров. С тяжелыми мыслями они зашли на брик и осмотрели его вдоль и поперек. Торгаш скептически поглядывал на то, как они молча оценивали судно, но когда парни подтвердили сделку, дал команду двигаться к деревне. Дорога по подсчетам Гилема займет не меньше двух часов, однако в размышлениях время пролетело незаметно. Книгописец посмотрел на столь же взволнованного Азеля. Он хотел начать разговор, чтобы подбодрить дипломата, но тут они заметили вдалеке крылья. Таргаш и его немногочисленная команда похватали оружие, пока Гилем и Азель побледнели от шока. Они около получаса смотрели на дом, где показались крылья Гириены, пока подплывали к нужному месту. Каждая секунда казалась пыткой. «Деньги! Быстро! Эти крылья я узнаю везде!» Таргаш затрясся. «Быстрее! Нам нужно сообщить Стражу Острова!» «Хорошо, хорошо, пару минут!» Гилем выставил руки вперед, и они с Азелем побежали по трапу. «Как хорошо, что за нами следовал еще корабль», — дипломат посмотрел за спину. «Так бы нам они корабль не отдали». «Неважно. Главное — понять, что случилось», — сказал Гирим и вбежал во двор. Там его уже ждали все, кроме Айона и Кайла. Даже Метеор выскочил их встречать, размахивая крыльями. «Что такое? Мы видели Гириену». «Небольшая потасовка», — криво улыбнулась Ледая. «Вы достали корабль?» «Да, купили Брик. Редлай и Элай». Отнесите сундук тощему мужчину в странной шляпе. Он на берегу, живо. Азель, сопроводи их, пожалуйста. На просьбу Гилема дипломат кивнул. Никто не собирался спорить с книгописцем. Так, поднимайте всех и Кайла. Мы должны покинуть остров в течение часа. Они мой аватар? Спросила ровным голосом Ледая. Да, они узнали, когда увидели твои крылья, и, боюсь, сейчас сюда съедутся лучшие воины, чтобы убить Гириену. Поэтому валим отсюда немедленно. Гилем надеялся, что следующие его сборы в путешествия будут спокойными и осознанными. Он составит список и гордо будет следовать ему, заставит Родлая таскать вещи на пару с Азелем, но его планы редко сбывались, поэтому даже он не расстроился. Торгаш, по словам дипломата, даже не открыл сундук и дал Деру с командой на небольшом судне. Гилем и без рассказов команды знал, какой ужас на всех наводила Гириена на материке живого леса. Она появлялась на нейтральных островах редко, но у острова Тысячи Мечей уже имелась слаженная система защиты. Вот только их главная проблема — это не люди и нападение на Гириену. Тут ее попросту нет. Ледая будет косить под дурочку, и в итоге все просто разойдутся по домам. Главное — это Айон, которого кто-нибудь да узнает даже после преображения. «Быстрее!» — скомандовал Гилем. «Такой слаженной работы никто не ожидал». Первым делом они затолкали в трюм Айона и Метеора, потом Ледаю и Родлая, попутно заставляя их отнести самые тяжелые вещи, например, сундук с вещами Кларисы. Остальные перетащили съестные припасы и воду. Как прикинул Гиллем, этого хватит до материка, но совсем впритык. Когда они оказались на борту и расправили паруса, в их хижину начали вламываться люди. Негописец насчитал не меньше двухсот существ. Ветра для увеличения скорости не хватало, как бы они ни старались идти вдоль сильнейшего потока. Гильм схватился за голову, когда увидел сотни пальцев, указывающих на их судно. «Что им от нас надо?» — закричал Гилем. «Проклятый ветер!» «Успокойся! Мы что-нибудь придумаем!» Редлай схватил его. «Не паникуй!» Он посмотрел на берег и закусил губу. «Мы...» «Сейчас я вам помогу!» — послышался голос Кайла от входа в трюм. Их друг вышел на дрожащих ногах, он глубоко вздохнул. «Повелитель затонувших кораблей! Полный ход!» Корабль новой ты не. но вопреки логике и сути костра Кайла корабль резко набрал ход, не обращая внимания на ветер. «Но как?» гелем сделал шаг вперед, а Кайл упал. Перед тем, как потерять сознание, он прошептал. «Любой корабль рано или поздно становится затонувшим».